Глава 14 Мы лежим у дороги, босиком, на пыльной траве. Саянка, Васин, Панченко и я. Саянка разбросал толстые ноги с мясистыми ступнями, по ним ползают мухи, лицо накрыл от солнца черной кубанкой и спит. Панченко тоже спит на боку, головой на весь мешке с продуктами, охраняя их даже во сне, а от кого — неизвестно. Словно едет в вагоне поезда, где по военному времени всякое может случиться. Он и воюет как будто между делом, а главным образом добывает продукты, готовит, кормит. Хозяйственные дела одолевают его даже во сне. Лицо у него озабоченное... а на ремне вместо гранат три фляжки. Мы одновременно смотрим на него, Васин и я. Уравновешенный, знающий себе цену, как всякий мастеровой человек, Васин относится к Панченко со сдержанным юмором. Мы встречаемся глазами, и Васин улыбается. Я впервые замечаю, что глаза у него на солнце рыжие. А вообще красивый парень, смуглый, брови черные, как нарисованные. углем И шея крутая, гордая, сидит, поджав под себя босые ноги, что-то выстругивает из палки, опустив длинные рыжие на концах ресницы. Он хотя и мал ростом, но на иного высокого глянет будто сверху вниз. А ведь скоро мы все расстанемся». Ленивый, гладкий, богатырский, спокойный Саенко утруждать себя, изнурять работой не привык. Ему легче к немцам разведку слазать, чем вырыть окоп. За этого я не беспокоюсь. Жизнь у него будет, как августовский, разморенный от зноя полдень, когда в тени и то шевельнуть рукой лень. Бабы его любят, у него к ним тоже характер мягкий». И жененка попадется на ему, наверное, худая, сердитая. Таких, кто много перебрал, под конец самого приберут к рукам. И причем какая-нибудь невзрачненькая. Будет денно и нощно не прощать ему, что прежде за другими ее не замечал. И точить его, и точить, и ворочать за него в хозяйстве. Но Саенко — такой козак, что... Растолковать его трудно. Между прочим, из всех моих разведчиков он один ни разу не ранен, хотя на фронте с начала войны. Лучше всех я представляю себе жизнь Панченко. Этот трудяга вернется к себе в колхоз и будет работать честный, упорный до невозможности, а через несколько лет уже и многодетный. Таким трудягам почему-то нелегко в жизни, и живут они не очень богато. Мне даже грустно становится, что придет час, когда все мы разъедемся, и не будет уже того, что связывало нас и каждого из нас делало лучше, чем он сам по себе в отдельности. Э, да о чем это я? До конца еще надо дожить. Я ложусь на спину, чувствующий кой нагретый ворс шинели, с удовольствием шевелю на солнце пальцами босых ног. Солнце стоит в зените, небо, синее, безоблачное, хорошо видны сияющие дали, и только по самому горизонту тают тонкие встающие дымы. Там далекое непрекращающееся гудение. Тяжелая артиллерия глухо кладет разрывы. Гук-гук, вот уже куда-то двинулся бой. Над нами гудит наш самолет очень высоко. то взблескивая на солнце серебряной мухой, то исчезая в синеве, и тогда только по звуку можно за ним следить. Одним глазом из-под пилотки я наблюдаю за ним и впервые завидую летчикам. Хорошо должно быть купаться вот так в синем солнечном небе, то взмывая вверх, то переворачиваясь через крыло. Я засыпаю под гул самолета, не прячась от бомб, только накрыв лицо пилоткой от солнца. Когда просыпаюсь, Панченко уже нет рядом, Васин, сидя, натягивает сапоги. Поблизости от нас у дороги расположилось семейство молдаван. Согнанные войной с родных мест, они теперь возвращаются от немцев и сели отдыхать. Рядом с нами... им, видимо, спокойней. Оказывается, только что проехал командир бригады, и сейчас по дороге движется мимо нас штаб. Я замечаю среди других Мезенцева на рыжем высоком коне. Он тоже видит нас и хочет проехать незаметно. Но в последний момент, заторопевшись, вдруг подъехал. — Здравствуйте, товарищ лейтенант! У Саенко, который спал, на накрыл лицо кубанкой, заблестел один глаз. Под Мезенцевым лоснящейся от сытости конь. Я босиком сижу у дороги в пыльной траве. Солнце сверкает на глянцевом крыле седла. Мне кажется, я на расстоянии ощущаю запах нагретой солнцем новой кожи и конского пота. А за спиной Мезенцева в защитном чехле труба. Она раз в десять легче рации, которую он прежде таскал на спине. Трубишь? Он пожал покатыми плечами. «Пожалуйста, пусть другой, кто умеет, берет мою трубу». «Я не напрашивался. Знаете, товарищ лейтенант, — говорит он миролюбиво, заметив, что еще двое на конях свернули к нам, — кому-то ведь и трубить нужно. Я побыл с ментовкой, знаю, а вообще, вы не думаете, что в бригаде легко? Тоже ни дня, ни ночи. Во взводе, по крайней мере, свободнее было». Да вот так и скажет после войны. Я побыл с винтовкой, знаю. Кто воевал, тот не скажет, а этот скажет. И в нос ткнет. Я смотрю на него снизу. Он во всем новом, еще не стиранном, не потерявшем цвета. И ремень на нем новой, светлой кожи. И маленькая... кожаная кобура на боку. На коне, подогнанном обмундировании, Мезенцев уже не выглядит таким сутулым и тощим, только шея все такая же длинная, с торчащим кадыком, словно выгнутая вперед. А старика Шумилина нет в живых. Я чувствую Мезенцеву беспокойно среди нас. Конь под ним вертится, он удерживает его, но почему-то не отъезжает. С каким легким сердцем вздохнул бы он, если бы узнал, что и нас тоже нет на свете. Наверное, в прошлой его жизни немало есть людей, с кем бы он не хотел встретиться. Впрочем, он уже почти оторвался от нас. Главное и в будущем успевать вовремя отрываться, чтоб нежеланные свидетели оставались позади и ниже. К мизенцу подъезжают конные, передний, раскормленный и крепкий, с сильными ногами в стременах и толстыми ляжками на седле, с серебряной медалью на полной груди, вытирает платком лоснящиеся от пота, как будто сальные щеки. Пот на руке поводья. Это тоже из ансамбля, плесун кажется. Я уже давно заметил, что у таких вот нестроевиков и выправка, и вид самые строевые. И амбудирование сидит на них, как в влитое. Взять его затянутого в ремни, украшенного медалью, и моего Панченко в засаленных брюках, в стиранной, перестиранной белой от солнца гимнастерке, в пилотке, за отворотом которой вколоты иголки с черной, белой и защитного цвета нитками, да отправить обоих в тыл, да показать девкам. Скажут девки, что Панченко где-нибудь всю войну отирался при кухне. А вот этот и есть самый настоящий фронтовик. Корешков встретил сиплым от жары голосом, спрашивает он у Мезенцева, покровительственно кивнув нам с высоты седла. И все трое смотрят на виноград, который принес Панченко в плащ палатки и сейчас раскладывает.